Глава 21. первая. Контейнеровоз. Процесс взлома доступа к базе данных мэрии занял двое суток, так как большую часть работы приходилось делать вручную. При эвакуации со станции я не смог взять с собой мой тестер, полученный на базе повстанцев, что ускорило бы работу по взлому. Но у меня остались мои базы знаний и возможность разделять сознание, что ускорило взлом в два раза. Для начала пришлось взломать планшет сотрудника и найти в нем основные коды к самому низкому уровню секретности. После этого я уже знал, что мне нужно искать и где физически находится база данных. Процесс взлома был нудный и требовал ежеминутной корректировки, что не давало мне расслабиться, но зато я смог выяснить дополнительные данные по происходившему в этом городе. Зная, что существует теневое правительство, Начал искать и в этом направлении, что дало больше результата, чем взлом основной базы данных мэрии. Как удалось выяснить, этот город был очень крупным и являлся столицей сектора. Сюда стекалась вся информация с окрестных городов и складировались ресурсы, контролируемые этим правительством. Именно эти кристаллы и искал Дред. Помимо нахождения важных ресурсов, нашел информацию по скрытым складам хранения оружия и припасов, на случай конфликта с правительственными силами. Базы могут автономно работать не один год, полностью покрывая все потребности людей, находящихся на них. По сути, мне попался настоящий клад в виде несметных богатств по меркам местных. Во взломе мне помогло отсутствие необходимых технологий. Будь на планете специальные шифровальные устройства и специалисты, взламывать коды доступа можно было годами. Но эта планета, по сути, является каторгой, где данные вещи не требуются. Да и свободный доступ в мэрию есть у узкого круга лиц, что гарантировало сохранность данных. Главное, что удалось найти еще один крупный склад с техникой, где, судя по накладным, должен стоять на ремонте крупный грузовик, а точнее говоря, контейнеровоз, в виде вездехода. Он был переоборудован в универсальный мобильный дом, и если его удастся починить, то я получу очень удобное транспортное средство. ко всему прочему он оборудован автоматическими турелями для отражения нападений жуков. его раньше запускали в качестве грузовоза между поселениями для перевозки людей и грузов. контейнеры закрепленным на нем были жилые и грузовые отсеки. иметь такой транспорт будет неоспоримым преимуществом перед другими отрядами. нужный мне ангар находился в противоположной стороне города и располагался в непосредственной близости от выросшего муравейника. Пробираться туда буду пешком, как только стемнеет, а то осы на крыше мири не дадут мне сделать это спокойно. С наступлением темноты выбирающий из ангара начинаю двигаться перебежками от здания к зданию, стараясь прикрыться ими от атаки сверху. И пока мне удается двигаться, не привлекая ничего внимания, хотя в небе несколько раз проносятся крупные мотыльки, не брезгующе нападать на все, что шевелится на земле. Несчастные муравьи не могут помешать им летать, но яростно отвечают на любую атаку, массово набрасываясь на атакующих, и несколько раз им даже удается уцепиться за пытающихся улететь с добычей мотыльков, после чего убивают крылатых. Но и сами мотыльки очень часто уносят в ночную темноту, схваченные на земле жертвы. Меня не трогают. Хотя курсирующие патрули муравьев, наткнувшись на мои следы, всегда замирают. Явно пытаюсь определить, стоит меня преследовать или нет. Пока я не вызываю у них этого желания и двигаюсь к своей цели. Уже когда практически добрался до центра города, из проулка слева выскакивает отряд в сотню особей муравьев, светящихся зеленым светом. Это муравьи враждебного муравейника. И на них набрасывается один из патрульных отрядов. Силы явно не равны, но мне нужно идти на другую сторону улицы и нужно либо отступать, либо искать обходной маршрут. Пока размышляю, делаю несколько точных выстрелов по зеленым муравьям, целясь в сочленение головы с туловищем. Тут сзади, отсекай меня от попытки избежать битвы, выскакивает еще один отряд, и я оказываюсь в ловушке. Попытка настроиться на волну другого роя у меня проваливается, чему я очень удивлен, но пробить щит их коллективных разумов не удается. Со всех сторон стекаются все новые-новые муравьи, как из желтых, так и из зеленых муравейников а я оказываюсь в самой гуще сражения. Первую обоюму отстреливаю на максимальной скорости, сразив около двадцати солдат противника, что дают временную передышку для местного роя, и те успевают подтянуть подкрепление, которое спрыгивает с соседнего дома прямо на атаковавший нас отряд. Следующие полчаса превращаются в непрерывную схватку за жизнь. Приходится применять все свои способности не только в стрельбе, но и в рукопашной схватке. «Дважды при смене очередной обоймы приходится браться за тесак и рубить хитиновые сочленения зелёных муравьёв, чего я весь становлюсь покрытым зелёной жижей, липкой и отвратительно воняющей. В какой-то момент сменные обоймы заканчиваются, и, отбросив винтовку, беру в одну руку игольник с парализующими иглами, а в другую — тесак. Понимая, что скоро меня просто задавят массы нападающие, оглядываюсь, ища возможность выбраться из этой западни». Обнаружив неподалеку вход в какой-то контейнер со стертой вывеской, на входе бросаюсь туда. Внутри очень темно, но с моими способностями получается разглядеть внутреннее устройство. Судя по всему, это бывший стриптиз-бар, но входная дверь одна, и на внутреннем радаре живых существ внутри нет, поэтому, развернувшись в проеме, занимаю оборону. Долго ждать не приходится, и уже через минуту отскакиваю в сторону, с одного удара срубаю голову с большими клешнями, просунувшуюся внутрь. Тело без головы начинает бесноваться, но внутрь не проскакивает, заклинив в проеме. Через минуту попытку добраться до меня выполняет другой зеленый муравей. Этот более осторожен и воспринимает мое оружие в руках как опасное, поэтому попасть по его шее не удается, но зато подрубаю ему передние лапы, попав в сочленение, которое довольно слабое. Еще пару минут уходит на то, чтобы добить его, и он также застревает в проеме, окончательно блокируя его что дает мне время перевести дух и подумать, что делать дальше. Судя по показанию моего внутреннего радара, вокруг все заполнено сражающимися муравьями, и выбраться отсюда сейчас не получится. Патроны закончились, да и винтовку пришлось бросить, так как сильно мешалась и ограничивала мою маневренность. Пока выдалось затишь, решил проверить барную стойку. Если эвакуация происходила в спешке, есть все шансы найти там оружие. Поэтому направляюсь к ней и обыскиваю. На мою удачу... Там находится игольник древней фирмы, но вполне надежный, а к нему еще две дополнительные обоймы, и все они с парализующим действием. Не то, на что я рассчитывал, но у меня осталась одна запасная обойма и половина которой в пистолете уже истрачена. Приходится прицепить себе на пояс еще один игольник, так как обоймы у них не взаимозаменяемые. Заодно решаюсь проверить, куда выходит дверь за барной стойкой. Пройдя через несколько помещений, достигаю черного входа, откуда входил обслуживающий персонал. Дверь была на простом засове, поэтому открыть ее не составило труда. На улице тут тоже шло сражение между двумя видами муравьев, и, судя по всему, местные потихоньку начинали выигрывать. Решаюсь двинуться дальше, тем более сражающимся сейчас не до меня. Выскочив из двери, быстро бегу по улице, стараясь огибать сцепившихся муравьев. Но далеко убежать не получается. Путь мне преграждает колонна зеленых муравьев, выбегающих из земляной норы и держащих в своих лапах молодые личинки и яйца муравьев. Похоже, пока основная масса зеленых отвлекает все силы желтых, этот отряд устроил диверсию и, проникнув внутрь муравейника, разграбил кладку муравейника, похитив молодые личинки, из которых в будущем вылупятся муравьи. Расцениваю это как знак для себя, поэтому не задумываясь атакую их. Стрельбу начинаю с обеих рук, с безопасной дистанции, выбивая одного за другим. Парализующие иглы действуют практически мгновенно, поэтому удается подстрелить два десятка муравьев, пока заряды не заканчиваются. Остальные не обращают внимания на потери и скрываются за дальним поворотом. Рядом с норой есть здание с проломленным входом, но на моем радаре видно, что здание пустое, да и отряд зеленых закончился, и я решаюсь накражу яиц с личинками. Яйца размером с 5 см, а личинки уже по 10. Хорошо, что у меня с собой походный рюкзак, и я набиваю его полностью яйцами. Решив не трогать личинок, так как боюсь, что не смогу их сохранить. Набив рюкзак, отношу его внутрь здания и прячу в одной из комнат, высыпав старый ящик. Приходится сделать несколько ходок, пока на границе моего радара не появляется отряд желтых муравьев. Прикрыв вход здания старыми обломками, убегаю отсюда, рассчитывая, что мой скрон не найдут. Дальше муравьев на моем пути практически не встречается. Да и попадаются только желтые, поэтому на меня не обращают внимания. Хотя поддерживать невидимость для местных не так и просто. Под градом скатывается по моей спине, но расслабляться сейчас ни в коем случае нельзя. Бегу, что есть сил, но при этом контролирую все, что происходит вокруг. Хотя очень хочется отдохнуть, а голова начинает сильно болеть. Какой-то миг в голове как будто лопается какой-то пузырь, и мне становится намного легче, как будто открывается второе дыхание, и я даже ускоряюсь. Еще через 20 минут достигаю нужного мне здания и понимаю, что попасть внутрь будет непросто. Сам ангар, как и все здания вокруг, собраны из контейнеров, которых доставляют на планету заключенных и добровольцев. Только внешние стены усилены, а внутренние перегородки частично удалены. На стенах многочисленные следы от попыток вскрыть, но проникнуть внутрь муравьи так и не смогли. Поэтому есть все шансы, что внутри все в целости и сохранности. Если там действительно есть переоборудованный контейнеровоз, то выбраться из города точно смогу. Для начала решаю разместиться в соседнем здании и уже оттуда разработать план проникновения внутрь. Найти вскрытую дверь не составляет труда, и я обнаружил неплохое укрытие с надежной дверью, где можно перевести дух и отдохнуть. Там устраиваю себе привал и просто бессиленно отрубаюсь сразу, как удается забаррикадировать дверь на одном из небольших складов. Проснулся внезапно от толчка, сразу обследую наличие живых существ вокруг и, не найдя немного, успокаиваюсь». Решаю вскрыть один паёк и перекусить. Жаль, воды с собой взять удалось немного, и в любом случае задерживаться тут не стоит. Подкрепившись, выбираюсь из своего укрытия, подходя к одному из окон, выходящих на нужный мне ангар. На улице уже давно расцвело, поэтому все прекрасно видно, но сразу найти решение, как проникнуть в здание, не нахожу. Поэтому решаюсь покинуть свое укрытие и осмотреть все вблизи. Небольшие отряды желтых муравьев патрулируют улицы, но на мое появление никак не реагируют. Поэтому подхожу к зданию вплотную и осматриваю место взлома, где муравьи сняли внешнюю обшивку. Как оказалось, под тонкими наружными листами внутри оказались бронированные листы, которые не по зубам местным обитателям. Тут вспоминаю, как я проник в предыдущий ангар и решаю воспользоваться этим же методом, для чего поднимаюсь на крышу по специальной лестнице, расположенной с внутреннего двора. Когда увидел вентиляционный вход, то вначале расстроился, так как он был закрыт массивной решеткой, но при ближайшем рассмотрении нашел крепеж, который смог отвернуть, используя универсальный инструмент, который таскал с собой для ремонта. Много места он не занимает, но набор универсальных насадок часто мне помогал в моей работе. Дальше все по проверенной схеме, вентиляционный канал, разбор улитки вентилятора, и вот я попадаю внутрь огромного ангара, в котором отсутствуют живые существа, а значит тут достаточно безопасно. Спустившись с потолочной вытяжки вниз по стеновым креплениям, осветил ангар и радостно улыбнулся. В центре стоял огромный автомобиль на гусеничном ходу, длиной в 30 метров, и со стандартным контейнером в кузове, соединенным с кабиной этого монстра. Судя по разобранной ходовой, над ним требуется еще поработать. Но это меня уже не пугало. С таким монстром я смогу выбраться в любой город и даже спокойно вернуться в свой город. Теперь осталось согласовать с Дредом мою долю. Отдавать этого монстра в чужие руки и делиться им я точно не буду. Но прежде чем начать диалог, нужно убедиться, что смогу его отремонтировать, и мне хватит запасных частей для этого. Честно сказать, я безумно обрадовался и уже ощущал себя богатым, но вскоре смог успокоиться и вспомнил об истинной цели места пребывания на этой планете. Машина — это хорошо. Только вот угроза со стороны мэра Дреда никуда не делась. Хорошо, если мои спутницы решат меня поддержать и дождутся моего появления. А если этого не случится, то одному будет очень непросто выжить. Значит, нужно предусмотреть систему безопасности и контроля над самой машиной. Нужно сделать так, что без моего ведома машины никто не сможет воспользоваться. Пока размышлял над этим, успел рассмотреть машину вблизи и составить примерный список предстоящих работ. Если делать все, как я задумал, то мне придется провозиться не меньше недели, но зато смогу вывезти с собой не только машину людей Дредда, но и целый оружейный склад. Работа по ремонту контейнеровоза заняла 10 дней. Еще неделю потратил на сбор трофеев и загрузку их грузовых отсеков моей новой машины. С Дреддом удалось договориться, что ему передаю полностью машину, подготовленную его людьми, а мне он передаст только треть всех кристаллов, для чего мы заключили новый договор посредством спутниковой связи. Своим помощницам дал разрешение на свободный поиск кристаллов на моей машине, пока я не вернусь в город, чтобы они не сидели без дела. Больших проблем с ремонтом у меня не возникло. Но повозиться пришлось, да и часть оборудования поменял на более мощное, включая и энергетический реактор, который нашел на одном из складов. Война между колониями Муравьев закончилась на четвертый день, и сейчас в городе было относительно спокойно закончив с ремонтом, проехался по всем интересным местам, где можно было поживиться, и забил грузовые отсеки контейнеровоза полезными вещами, начиная от оружия с припасами и кончая сломанными баги и машинами. К счастью, не все склады были разграблены, и ценных товаров было очень много, поэтому удалось забить ими даже жилые помещения. Над них только товарах не остановился, а, включив найденный детектор кристаллов, проехался с ним по городу. Как и ожидалось, большую часть города уже зачистили, но вот рядом с муравейником, который вырос на западной окраине города, их никто не трогал. В итоге я стал обладателем полутора тысяч кристаллов, которыми не собирался делиться, упрятав их в специальный экранирующий контейнер, работающих на аккумуляторах. Забив все отсеки по максимуму, решил, что дальше задерживаться в городе не стоит, поэтому рано утром выехал, придерживаясь старого маршрута. Хоть и сказал Дреду, что смогу выехать только через неделю, но все равно опасался засады. Самым узким местом в моем маршруте была переправа, так как другого брода в окрестностях не было. Поэтому решил оставить машину, не доезжая её, и провести разведку на своем багги, чтобы убедиться в безопасности. Доехав до навесного моста, убедился, что тут уже пытались перебраться, так как трусы были взорваны, а на том берегу были видны следы сражения. Большое количество стрельных гильз и остатки обмундирования. Судя по следам, которые разглядел в бинокль, отряд, пытавшийся перебраться, был немаленьким. Рисковать переправляться ниже по течению не стал и решил сделать большой крюк в надежде обойти засаду. Ехать придется по неразведанным участкам старой дороги, но других вариантов, как избежать встречи с конкурентами, я не знал. Сейчас, когда я стал богатым, терять шансы выбраться с планеты я не хотел. Билет на космический челнок стоит от полумиллиона кредитов, и рисковать такой возможностью не стоит. Единственное, что меня сейчас еще сдерживало на этой планете, это база древних и две девушки, которые прилетели из новой империи. Мне обязательно нужно попасть в нее и попробовать узнать, что это за империя и может ли она помочь мне в уничтожении интоксикоидов. Сутки я потратил на поиск другого места для переправы через бурлящий поток, населенный большим количеством хищных жуков. В итоге решил поступить нестандартно, просто подорвать одну скалу, обрушив ее в высокий берег прямо в реку, что обеспечит возможность спуститься. Противоположный берег был пологим, и там можно будет безопасно проехать, да и река в выбранном месте была недостаточно широкой, что давало шансы перебраться на другую сторону. К сожалению, мое местоположение можно определить с помощью спутников. Такую большую машину обнаружить будет нетрудно, и нужно как можно быстрее удалиться от заброшенного города. Жуков рядом с выбранным местом было мало, Так как спуска к реке тут не было, поэтому забуриться в глубь скалы и разместить заряды мне практически никто не мешал, если не считать нескольких стрекоз, которых я подстрелил еще на подлете. Установив заряды, забрался внутрь контейнера воза и отъехал на безопасное расстояние, после чего подготовил три дрона и подорвал заряды. Была вероятность, что скала не обрушится, поэтому зарядов не пожалел, поэтому взрыв вышел очень мощным. Столп пыли поднялся на высоту нескольких десятков метров, и пришлось ждать, пока он немного развеется. Запущенный дрон показал, что скала рухнула, как и задумывалось, вот только она перекрыла часть реки, и нужно поторапливаться, чтобы запруду, которая образовалась, не смыла потоком воды. А разогнав машину до 40 км в час, направил ее на провал. Выскочив над скалой, машина на долю секунды повисла в воздухе, а потом рухнула вниз и по осыпающимся камням понеслась в сторону реки, которую же начала перехлёстывать за пруду. Я, конечно, сильно рисковал. Если машину смоет, то шансов спасти ее практически не будет. Но по расчетам, которые быстро произвёл Искин нейросети, все должно получиться, да и интуиция молчала. В момент столкновения с потоком воды вверх поднялась огромная волна, закрывшая мне обзор, но дрон, висевший в воздухе, передал мне картинку, по которой я ориентировался. Достигнув середины реки, почувствовал, как машину начинает сносить потоком воды, но дергаться не стал, понимая, что в таком случае машина может забуксовать. С трудом цепляя дно, мне удалось достичь противоположного берега и выбраться из воды. Сразу отзываю дрона, так как рядом чувствую летающих жуков, а летунов у меня всего 10 штук. Облегченно вздохнув, направляюсь в сторону от реки, стараясь ехать осторожно и снизив скорость до 20 км в час. Теперь мне предстоит проехать 400 км, большую часть пути проделав по неизученной территории, но это меня уже не так пугало. Возвращаться к переправе и выяснять, кто там устроил на меня засаду, не стал, так как это сейчас несущественно. Главное, как можно быстрее добраться до города и зарегистрировать транспорт. Еще нужно будет снять новый ангар, так как в арендованный такая большая машина не влезет, но это я сделаю уже на подъезде к городу, пока никому не буду сообщать, что еду домой».